Опытные, прослужившие много лет копы доверяют своим интуитивным догадкам. Одна из них посетила Энниса, когда он и его молодой напарник возвращались на автозаправочную станцию. Бредли Роуч стоял около Roadmaster'а с тремя хромированными воздухозаборниками на одном переднем крыле и четырьмя на втором. Догадка Энниса состояла в следующем: "Несуразности, с которыми они уже успели столкнуться, лишь Взбитые сливки на сандэ. Сандай популярный десерт, мягкий пундир, который сверху поливается сиропом или взбитыми сливками. А если так, чем меньше увидит сейчас мистер Роуч, тем меньше сможет рассказать потом. Вот почему, хотя Эннис безмерно заинтересовал брошенный водителем автомобиль, он подавил собственное любопытство, оставил Бьюик Керту и увел Бредли в конторку. Оттуда сразу вызвал Тигач. чтобы отвезти Бьюик на базу взвода Д, где они могли поставить его в дальний угол стоянки, пусть на какое-то время. Он также хотел допросить Бредли, пока тот ещё ничего не успел забыть, можно сказать, по горячим следам. Эннис рассчитывал, что успеет пообщаться с находкой уже на автостоянке, где его никто не будет отвлекать. Кто-то его немного модифицировал, думаю, ничего больше, небрежно бросил он Керту. Перед тем как увести Бредли в конторку, на лице Керта отразилось сомнение. Автомобили, конечно, модифицировали, но ведь не так: убрать один из воздухозаборников, потом выправить крыло, чтобы не осталось и малейшего следа, заменить обычный руль Бьюика рулевым колесом со океанской яхты. Модификацией такой не назовёшь. Осмотрев автомобиль, пока я задам несколько вопросов нашему приятелю, добавил Эннис: «Могу я проверить километраж?» «Конечно. Только не прикасайся к рулевому колесу, чтобы потом мы могли снять отпечатки пальцев. И вообще, руководствуйся здравым смыслом. Не суйся, куда не следует». Когда они вернулись к бензоколонкам, Брэд Роуч сразу накинулся с вопроса именно двух копов, которого он убьет в двадцать первом веке и который исчезнет в тот же вечер. «Что скажете? Его труп в реке. Он утонул. Это же он, правда?» — Нет, если только он не забрался в мусорный контейнер, зацепившийся за ветви упавшего дерева, — ответил Эннис. У Брэда вытянулось лицо. — О, черт, значит, там контейнер. — Боюсь, что да. И, пожалуй, для взрослого мужчины он маловат. — Патрульный Уилл Кокс, есть у вас вопросы к этому молодому человеку? — Поскольку он только учился, а Эннис учил... Кертис задал несколько вопросов, главным образом, чтобы убедиться, что Бредли не пил и находится в здравом уме, потом кивнул Эннису, который шлёпнул Бредли по плечу, как давнего друга. "Как насчёт того, чтобы пройти со мной в конторку?" предложил Эннис. "Нальёшь мне чашку отравы, которую у вас называют кофе, и посмотрим, удастся ли нам разобраться в произошедшем". И повёл Бредли к двери, обняв за плечи. Рука у патрульного Рафферти была крепкая, так что Брэдли не смог даже обернуться. Что же касается патрульного Уилкокса, он получил три четверти часа на осмотр Бьюика. Столько времени понадобилось тягачу с оранжевым маячком на крыше кабины, чтобы добраться до автозаправочной станции Дженни. Сорок пять минут не так уж и много — Но ей хватило, чтобы превратить Кертиса в пожизненного исследователя роуд-мастера. Не зря говорят, что истинная любовь поражает как молния. Эннис сидел за рулём патрульной машины, когда они возвращались в расположение взвода Д, следуя за Тигачом и Бьюиком, передние колёса которых стояли на кузове Тигача, а задний бампер едва не касался земли. Кирт от волнения аж подпрыгивал на пассажирском сиденье, напоминая маленького мальчика, которому нетерпелось пописать. Между ними потрескивало полицейское радио с работанной компанией Motorola, несчётное число раз облитое кофе и колой, однако работавшее, как часы. На 23-м канале МЭТ Бабицкий и патрульные, находящиеся на выезде, обменивались интересующей их информацией. Этот нескончаемый саундтрек являлся неотъемлемой частью их жизни. Он звучал и теперь, но да только Эннис и Керт могли бы услышать хоть слово лишь в одном случае, если бы Мэтт Бабицкий обратился непосредственно к ним. Прежде всего двигатель, говорил Керт. Нет, полагаю, прежде всего защёлка капота. Рычаг со стороны водителя. И на него надо нажать, а не потянуть на себя. Никогда такого не слышал, буркнул Ленис. Подожди, подожди. Не унимался его молодой напарник. Я понял, как им пользоваться, и поднял капот. Двигатель. О, этот двигатель. Я не взглянул на него. По лицу чувствовалось, что ответ он знает, и ответ этот невероятный. Оранжевый свет маячка на крыше кабины тягача делал его кожу жёлтой, как у больного желтухой. Только не говори мне, что двигателя нет. Не говори, что под капотом радиоактивный кристалл или ещё какая-нибудь муть с летающих тарелок. Кертис рассмеялся весело и нервно. Нет-нет, там двигатель, но не такой, как все. С обеих сторон блока цилиндров большие хромированные буквы Buick 8. На тот случай, коли механик забудет, с чем имеет дело. 8 свечей, по четыре с каждой стороны, как и положено. 8 цилиндров, 8 свечей. Но нет крышки распределителя зажигания. И самого распределителя во всяком случае я их не увидел. Нет генератора и alternatorа. Да перестань. Эй, чтоб не, чтобы мне сдохнуть, если я вру. А куда идут провода от свечей? Каждый образует кольцо и уходит в блок цилиндров. Бред какой-то. Да, ну ты послушай, я не, послушай. Короче, не прерывай меня своими репликами, и дай рассказать.